Глава двадцать «Отпусти её!» Грозно процедил сквозь зубы Айнан. Я заметила, как мышцы эльфа напряглись, губы сжались. Атмосфера в коридоре накалялась буквально на глазах. «Отпустить?» — усмехнулся Гарс. Но, как видишь, насильно её никто не держит. Она сама выбрала. Сердце замерло вместе с дыханием. Я хотела закричать «Нет!» «Никого я сама не выбирала!» Но горло схватил предательский спазм, язык прилип к небу. Айнен выглядел растерянным. В потуших глазах читалось разочарование, но уже через секунду в них появилась злоба. «Ты слышал, что я сказал?» «И что ты мне сделаешь?» — прищурился Гарс, загородив меня спиной. «Может, побежишь жаловаться своему папочке?» Я даже вякнуть не успела, как Айнен ударил Гарса кулаком в нос. Завязалась драка. Оба парни катали друг друга с таким остервенением, что я подумала, кто-то из них точно не досчитается зубов. Тарелки прыгали, стаканы звонко бились об графин с водой, аккуратно сложные на столе листки взмыли вверх и рассыпались по полу. Я пыталась их остановить. Кричала, топала ногами, как глупая девчонка. Но они меня не слышали или делали вид, что не слышат. Если бы я не применила силу, Не знаю, сколько бы еще продолжался этот мордобой. Плотные энергетические сгустки разняли и связали парни, рассадив по разным углам. И я держала их так, пока они оба не остыли. Правда, к этому времени в отделении уже пришел лорх. Мать вашу! В выражениях он ничуть не стеснялся. Что тут произошло? Парни молчали, будто воды в рот набрали, так что пришлось отдуваться мне. Они поспорили. Буркнула я. Поспорили? переспросил Лорх, вдавив меня в стену своим грозным взглядом. Ну да, я невозмутимо пожала плечами, делая вид, что ничего такого не произошло. Ребятам просто стало интересно, какое средство может помочь от недостатка ума. Я специально сделала акцент на последних словах. Парни понурили головы, а лорх страдальчески закатил глаза. Знал бы я, что вы двое? Мак кивнул в сторону парней. «Будете собачиться из-за девочки?» «Она тут ни при чем!» На выдохе проговорил Айнон. «Молчать!» Раздраженно рявкнул Лорх, останавливая эльфа резким движением руки. Адаптеторный Торн сможете идти. Вот он ждет вас на главной площади возле городской ратуши. А вы, Гил. Глаза и щеки загорелись нехорошим блеском. «Останетесь!» Я нервно сглотнула чувствуя, что для меня это ничем хорошим не закончится. Как только Лорх услышал, что входная дверь захлопнулась, он с самым невозмутимым видом сел в кресло. Я же осталась стоять на месте, чувствуя себя нерадивой и провинившейся ученицей, хотя вины на мне никакой не было. «Объясни-ка мне вот что». Лорх деловито закинул ногу на ногу. «Как девушка с таким слабым резервом, как у тебя, смогла попасть на боевой факультет?» И как, скажи на милость, ты остановила двух здоровых парней, которым, судя по всему, моча в голову ударила от возбуждения. Я хорошо помню, как отреагировала на тебя сфера с такими скудными способностями». Ищейка задумчиво потер подбородок, задевая нижнюю губу сгибом указательного пальца. «Что ты скрываешь?» Вопрос парализовал меня. «Спокойно», — сказала я самой себе. «Не нужно нервничать» а то он заметит и будет только хуже. Я ничего не скрываю. Холодно и сдерживая дрожь в голосе, ответила я. Лорх хищно прищурился, пальцы до белизны в ногтях сцепились в замок. Я вскользь расспросил преподавателя о тебе, и вот что мне показалось странным. Глаза и щеки потемнели. Он будто сканировал меня, пытался залезть в голову и отыскать в ней то, что так было ему необходимо. Правду. И что же показалось вам странным?» Поинтересовалась я, пересиливая парализующий страх. «Нужно говорить, не поддаваться эмоциям и не молчать, как тупая колода. То, что тебе никогда особо не удавалось, светлая магия», — отчеканил металлическим голосом Лорх. «Целительство, зелеварение, прорицание. Тебя недолюбливают животные. Они не только мне не удаются», — парировала я. В Академии полным-полно нерадивых студентов. Нерадивых, да. Это допрос? Вы меня в чем-то подозреваете? Если да, то по закону здесь должен присутствовать мой опекун или в крайнем случае ректор Академии. Если бы я тебя в чем-то подозревал... Лорх резко поднялся с кресла, нависнув надо мной черной мрачной тенью. Ты бы здесь не стояла. Внутри все зажалось в такой ком. Ледяной пот прокатился по спине, окутывая липкими щупальцами страха. Он ничего не знает. И не узнает. Пронеслось у меня в голове, после чего я уверенно взглянула на Лурха. «Если так, то позволите мне уйти?» Мот он ждет. «Нет», — Макс сцепил на груди руки. «Сначала приберешься, а после...» Он ядовито прищурился. «Чтобы ноги твоей здесь не было...» Мне не нужны в команде люди, из-за которых остальные не могут нормально работать. Меня словно обухом по голове ударили. И не от того, что заставили убираться, это я уж переживу, а от того, что меня, можно сказать, вышевырнули. Отстранили от дела. И из-за чего? Из-за двух идиотов, которые не могут держать свои эмоции при себе. Сейчас я была очень зла, ни о чем другом думать не могла. На второй план даже отошел Гарс с его признанием и Айнон. Как оказалось, я ему тоже. Долго мне еще ждать?» Недовольно проворчал Лорх. «Чтобы все было разложено по своим местам». «И как вы объясните Мутуну, что отстранили меня?» «Он меня поддержит», — Желчно усмехнулся Ищейка. «Так что давай не задерживай». Убралась я быстро. И 20 минут не прошло, как перед моим носом Лорх закрыл дверь. Даже не попрощался. И хуже всего было не это, а то, что меня ждали. Айнон вместе с Гарсом стояли возле продуктовой лавки недалеко от отделения и примило так беседовали, словно не они 20 минут назад набивали друг другу морды. Меня они заметили почти сразу. Я даже прибавила шаг, чтобы оторваться от них. Но ничего не вышло. Когда передо мной встали две рослые фигуры, я не выдержала и смачно выругалась. Парни немного стушевались но путь не освободили. Тайви, начал Гарс. Тайвель из-под лоби поправила я. Настроение было хуже некуда. Мы тут решили? Гарс кашлянул, напустив на себя подчеркнуто сосредоточенный вид. Вы решили? Я кипела от ярости, не говоря уже о том, что в моих мыслях был полный раздрай. Да пошли вы, оба! Выкрикнула из силы, распихав парней, протиснулась в образовавшийся проход. Говорить ни с кем не хотелось. вель Я почувствовала на своей ладони легкий морозец. Айнон перехватил меня за руку. «Давай поговорим». «Не хочу!» Буркнула мельком, взглянув на эльфа. «Ну, хоть скажи, куда ты?» «Спроси у лорха!» Раздраженно рыкнула я и, резко вытянув руку, отправилась в сторону портала. Парни больше не приставали. «Наверное, поняли, что сейчас доставать меня не самая лучшая идея. Спасибо, хоть на это у них мозгов хватило!» Поглощенная своими мыслями и размышлениями, я даже не заметила, что возле портала не было никакой охраны, как сказал Лорх. Положив в специальное отверстие свою брошку, я перешагнула через переход и очутилась на знакомой каменной площадке Академии Мора. Здесь было гораздо холоднее, чем в городе. Наша альма-матер находилась на возвышенности. Вдалеке даже виднелись заснеженные шапки ледяных гор. Зимой тут было особенно красиво и сказочно, что ли. Когда снег укутывает дорожки, деревья, сам замок, и все такое мягкое, пушистое, создается впечатление, что ты паришь в облаках. А ночью снег искрится, переливается, словно звездное небо. Я выдохнула и огляделась. На этой стороне охрана также отсутствовала. Может, всех распустили, когда узнали, что темные отправились в Рен? В самой академии тоже было тихо. Все были на уроках. Мне попалась только парочка первокурсников, которые, по-видимому, прогуливала занятия. Дойдя до своей комнаты, я с глухим воплем повалилась на кровать. Обрывки мыслей роились в голове, создавая белый шум. Впечатлений за день было слишком много. Не выдержав накала эмоций, я взяла подушку, накрыла ею лицо и заорала. Чуть-чуть, но стало легче. Так и сидела в обнимку с подушкой, пока в комнату не забежала Вейва. «Тайви?» — подруга тут же умостилась рядом. «Что случилось?» Присутствие Вейла успокаивало. По крайней мере, я смогла рассказать ей, что приключилось в ведьменном городке и... что произошло после этого.